Глава 53. Артур толкнул скрипучую дверцу сарая на окраине города, близ южной стены, и обернулся к нему. «Ты уверена насчёт этого?» Вместо ответа она проскользнула мимо него. Воздух в сарае был густым и тяжелым. В стойлах нервно ржали лошади. Нимоя вытянула вперёд руку с факелом, и тут из темноты на нее с рычанием выскочил бивень, обнажая сточенные клыки. Артур выхватил меч, но Нимеа осталась недвижима. «Где Рос?» Лицо Фейри исказилось, когда из глубины сарая донёсся низкий лай. Он ткнул в Артура бивнями напоследок, но позволил им пройти. Когда в свете факела показались бивни, сидящие на корточках и съёжившиеся на соломе, Нимеа вспомнила, что они могут великолепно видеть в темноте и обходиться без света. Они отыскали Роса. Тот сгорбился на тюке сена». И жевал кусок гипса. Бледный и молчаливый Булуф лежал рядом, зажав подмышками окровавленные обрубки. «Мы не хотим видеть вас здесь», — Могван привстал, обращаясь к ним. «А что бы ты сделал, будь ты на моем месте?» — поинтересовалась Немоя у Роса. «Если бы это у тебя был меч силы, и кто-то из небесного народа посмел бы вести себя столь вызывающе». Рос выплюнул несколько слов в сторону Немоя. Могван выглядел впечатленным. «Этого мы никогда не узнаем», — перевел он. «Я не хочу, чтобы вы меня любили или поклонялись мне. Мне даже не нужно, чтобы вы меня уважали. Мы нуждаемся в вашей силе, чтобы защитить Фейри, когда меня не станет», — произнесла Немоя, а Артур добавил. «Она добровольно отказывается от меча и собственной свободы, отдавая себе в руки короля Утора. Он помолчал, давая Бивнем время осознать это. «Жертвует собой», — чтобы все мы могли жить, чтобы род бивней не прервался на этом поколении». На лице Могвана мелькнуло удивление. Он начал было переводить, но Рос прервал его. «Мой отец говорит, что ты не из тех, кто сдается, Наконец сказал Могван. «Я вовсе не сдаюсь. Фэри уже достаточно натерпелись, и я не хочу вовлекать их в очередную резню. Если моя жизнь купит им свободу, значит, я не потрачу ее зря». Послышался шорох, и рос внезапно вырос в свете факелов прямо перед ними, широкогрудый и свирепый. Его глубоко посаженные черные глаза внимательно изучали Немоя, а затем он прорычал: гов ух нох, вирох! Могвен спрятал улыбку. Немоя нахмурилась. Что он сказал? Он спрашивает: У тебя в роду случайно не было бивней? Рос ухмыльнулся, демонстрируя золотые клыки. Брахно Лайех, ты еще более жесткая женщина, чем его первая жена, моя мать. Затем Рос что-то рыкнул в сторону Артура и хлопнул его по груди, заставив поперхнуться. Отец говорит, что когда ты устанешь от парня с цеплячими ногами, он готов взять тебя третьей женой. Не будем торопить события, с улыбкой сказала Немоя. Она взяла Роса за руку, но мне и правда нужны воины. «Я хочу, чтобы вы с Артуром провели в фейре кораблям пендрагонов. Сделаешь это для меня?» Рос обхватил ее маленькую ладонь своими ручищами, и она ощущала тепло и грубость его кожи. Когти чуть оцарапали ей руку. «Груф, брук, но дам!» И затем он старательно выговорил слова, которые она могла понять. «Рождаемся на рассвете!» «Чтобы уйти в сумерках!» Закончила она, благодарно касаясь его руки. Повозки, овцы, ослы, верховые лошади, визжащие дети Фейри, телеги, дюжина валов, кричащие фавны, гудящие луннокрылые, плачущие младенцы, сотни беженцев, как Фейри, так и человечья кровь, все толпились на площади шлака возле западных ворот. Полдюжины разных слухов о предательских заговорах появились за один только день, и Артуру с Росом потребовались вся решимость и железная дисциплина, чтобы предотвратить катастрофу. Люди в толпе не были глупы. Они знали, что отправляются через территории Красных Паладинов совершенно беззащитными. Нервы у всех были натянуты, словно тетива лука. Также беспокойно было у ворот, где Морганы и Немуэ провожали в дорогу Мерлина. Никогда прежде Немоя не видела волшебника столь неуверенным и напряженным. «Дождись ворона», — в двадцатый раз говорил он, — «убедись, что это почерк Артура». «Обязательно», — заверила его Немоя. «Пусть оставит тебе такое же точно письмо для сравнения. Утор может изобретать весьма искусные подделки. Все уже сделано. Хорошо». Мерлин потянул себя за кончик бороды. Если я заподозрю обман, то сделаю все, чтобы предупредить тебя, но я уверена, что ты справишься. Улыбнулась Немоя. Мерлин хотел сказать что-то еще, но не подобрал нужных слов. Вместо этого он просто кивнул и забрался на только что оседланную лошадь, затем бросил на Немоя еще один многозначительный взгляд, натянул поводья и, развернув коня, галопом поскакал в лагерь короля. Немоя повернулась к Моргане, которая, похоже, тоже собиралась прощаться. «Нет, погоди», — попросила Немоя. Она взяла подругу за руку и увела в сторону от толпы по узкому проходу возле крепостного вала. «В чем дело?» — непонимающе спросила Моргана. Немоя продолжала тащить ее за собой и не отвечала, пока они не наткнулись на фавна, развалившегося на повозке в темном углу между двумя покосившимися зданиями. Он ковырял в зубах соломинкой. «Что, черт возьми, происходит?» Маргана наконец смогла освободиться от чужой хватки. Маргана, это Проспер», — сообщила Немоя, указывая на Фавны и кивая ему. Он соскочил с повозки и отодвинул ее в сторону. Под телегой лежал пустой мешок, который Нимоя оттащила в сторону, открывая дыру в земле. «Туннель». Заворожённая Моргана склонилась, и тут из дыры высунулся темнокожий плог чирикая что-то на своем странном языке. «Боже!» От неожиданности отшатнулась Маргана. Проспер ухмылялся. «А это Эффи!» — продолжала Немоя. «Если, конечно, я правильно произношу его имя». «Ты убегаешь!» Просияла Маргана, но Немоя покачала головой. «Нет, моя дорогая!» Она сняла с плеча ножный с мечом силы. «Это ты убегаешь!»